Глава двадцать третья. Смотрины. э л и с к а кошмарик. Нас т е т й л и ш б е т разместили в уютной комнате с общей гостиной. Но спалось так себе. Ночью кто-то завывал, чем-то гремел. С утра пораньше хозяева принялись хлопать дверями. После сна мы с т е т й устроились в гостиной с чашками кака, о которые нам любезно принесла служанка. На всякий случай тетушка поставила на столик рядом с нами тюбик с помадой. Это заглушка. Пояснила тетя лишь, б и т у л о в и в мой удивленный взгляд. в и л а р и я подарила. Прибор глушит чужеродную магию и позволяет спокойно поговорить. В доме магов высшей категории сама понимаешь, не помешает. Особенно с нашим первым магическим уровнем. Вы думаете, нас будут подслушивать? Возмутилась я. Тетя тем временем опустила в чашке с какао пелюли и, когда ничего не произошло, довольно улыбнулась. Не только подслушивать, еще могут отравить. Но раз напиток не вспенился, на этот раз обошлось. Тетя сделала большой глоток и довольно зажмурилась. Мне же сразу перехотелось пить. Не д у м а е т е ж е в ы что они способны. Тут и думать нечего, фыркнула тетушка. Ты же слышала, ночью во и шум. Значит, враг подготовился. Будут одновременно запугивать и уговаривать. Мой Амадор не такой, возразил я. Амадор хороший мальчик. Наш главный противник н е о н а старший Лертори. Поморщилась тётя, словно съела лимон. Поэтому ты сама с ним в переговоры не вступай, п р е д о с т а в ь это мне. Нам же что нужно? Что? Поинтересовалась я и вздрогнула. Мне показалось, что за окном промелькнули знакомые тени. Масики? Присмотревшись, с облегчением выдохнула. На ветку села крупная серебристая птица с черным клювом и многочисленными лапами. Какой-то редкий вид, наверное, из местных. Нам нужно, чтобы помолвку расторгли с согласия обеих сторон. Но противник может затеять свою игру. Тем временем объяснила тетя Лизбет. Так все о б т я п а ю т что мы будем им денег должны. Этого мне Адам точно не простит. Но а Мадур сам хочет отменить свадьбу. Я засомневалась в существовании какого-то коварного плана. Хотеть то он хочет, да кто ж ему даст? Хмыкнула старушка. С такими зубастыми родственниками нужно держать ухо востро. Еще бы договор почитать. Адам его надежно припрятал. А вы с Валешкой говорили, там есть какие-то лазейки. Ответить я не успела. В дверь постучала служанка и пригласила нас на завтрак. Тетушка буркнула о с т р о у м м о з г о в о й ш т о р м позже, и понеслась в спальню выбирать наряд. У меня же среди однотипных желтых и серых балахонов выбор был невелик. Но так как вчера я прибыла в желтом, то сегодня пришлось надеть серое. К платью и м е л с я утепленный жакет и серые сапожки, а также серый берет. Но он не понадобится, меня парик греет. Нарядившись, я подошла к зеркалу и ужаснулась. Красные пятна на лице меньше не стали. Попыталась замазать их кремом, но вышло только хуже. Кожа приняла какой-то желтоватый оттенок. Ситуацию чуть исправил сдвинутый на лоб парик и высокий ворот платья, который прикрыл подбородок. Значит, любоваться с е м е й с т в а Тори будет моим носом. Зато тетя л и ш б е т б л и с т а л а в новом наряде оранжевого цвета, который сливался с ее кудрями. Правда яркий розовый жакет не слишком подходил к платью, но тетушка у в е р и л а что сейчас такая мода. Сумочка розового оттенка в ы р в и глаз, оказалась на редкость тяжелой. На мой вопрос, что туда положили, тетя хмыкнула: магические штучки, в и л а р и и п о д р е н и ц а с оптическим зеркалом, помада, глушитель, прибор для прослушки, дефектор лжи и дымовая бомбочка на всякий случай, ещё свод законов. Не процитирую, так от врага отобьюсь, он тяжелый. Этой сумочкой не то что отбиться, убить можно, заметила я. Убивать не будем, это нарушение статьи 105 Кодекса Альмерии. А вот статья 137 не предполагает ответственности, ибо п о д в е р г ш и й с я нападению имеет право отбиться подручными средствами. Сознанием дела процитировала Кодекс тёти Лишбит и первой ринулась в столовую. А я с удивлением поняла, что родственница времени даром не теряла и к встрече с противником подготовилась основательно. Ночью я не слишком-то хорошо рассмотрела интерьер ы дома, лишь поразилась простору и размаху. Сейчас же обратила внимание, что к о м н а т ы обустроена дорого, но совершенно безвкусно. Но не мне осуждать. Без Валешки и наш дом выглядел бы также, ибо моей фантазии хватало лишь на рецептуры для новых настоек красоты. Семейство Тори ожидало нас в полном составе. Вчера я толком не представил членов семьи, произнес после дежурного приветствия Модор. Мой дед а с м а д е и Тори, светлый м а г в ы с ш е й категории аристократ в двенадцатом поколении и королевский прокурор на пенсии. Старший Тори важно кивнул, а жених продолжил: Мои родители. Отец ректора процедил сквозь зубы то ли Альмадовар, то ли Альмавир. И вновь у т к н у л с я в тарелку с кашей, а его супруга смущенно улыбнулась. Так приятно, так приятно, пропела в ответ тетушка. Старший Тори буркнул: «Сомневаюсь». И совершенно зря, не смолчала тетя л и ш б е т Сомнения плохо сказываются на пищеварении. Кстати, можете не шептать. Мой новый слуховой аппарат прекрасно работает, я слышу даже шорох листьев в парке. Деда м а д о р а поперхнулся и закашлялся, но быстро взял себя в руки и х и т н о поинтересовался: "Как вам спалось?" "Чудесно", ответила тетушка, жестом отказалась от водянистой каши, которую ей пыталась в с у ч и т ь служанка, и придвинула к себе тарелку с мясной нарезкой. Тетя намазывала на булочку густой слой масла и сверху положила несколько кусочков ветчины. И кошмары не с н и л и с ь Не сдавался старший Тори неодобрительно косясь на бутерброд. А то у нас дом с привидениями. Мы т привычные, а гостям страшновато. Нас кошмариков какими-то там привидениями не промешь. й Отмахнулась тетя. Мы сами кого хочешь напугаем. Оно и видно. Бывший прокурор на пенсии почему-то в о з р и л с я на меня. Нацепив на н о с очки, он задумчиво произнес. Мне кажется, я вас где-то видел. Ох, дорогой мой, когда кажется, нужно принимать успокоительный, э, в смысле успокоительный сбор, заухал тетя. И обычно подобные галлюцинации возникают при злоупотреблении крепкими напитками или при слабоумии. Дед з а с к р е п е л зубами, но не сдавался. определенно я где-то ее видел. На портрете, подсказал Амадор. Старший Тори промолчал, но щ у р с ь продолжал меня разглядывать. Я тоже искоса посмотрела на родственника жениха и вдруг вспомнила: это же тот старик, который разговаривал со мной по магическому кристаллу. Он еще принял Матюшу за преподавателя, но он же не мог меня узнать. Сейчас я в гриме, а тогда была в образе. Да и что он мог разглядеть с таким зрением через стеклянный шар? На помощь пришел Амадор. Желая развеять напряженную обстановку, он принялся задавать ничего не значащие вопросы. Тетушка Лизбет включилась в беседу, и они с ректором обсудили сперва жизнь в лекарне, и затем поездку на дирижабле, а потом и дорогу до поместья. А вы разве не в столице живете? Вновь встрял в беседу дед. Лекарня, такая дыра. И л и с к а с отцом живут в столице. Я же предпочитаю свежий воздух и природу. с достоинством ответила тетушка. Что ж, тогда не будем вас задерживать, как только внук объяснится с невестой, в добрый путь на природу. Ехидно хмыкнул старший Тори. Вы нас совершенно не задерживаете, возразила т е т я Тем более здесь у нас обширная программа: приятные беседы с будущими родственниками, дом с привидениями, а еще в приглашении говорилось о званом ужине. Нам обещали принца с главным некромантом. Тетя лишь бит зашуршала в сумочке и достала мятый конверт. Она вытащила письмо Амадору к моему папеньке и приложила к глазу монокль. Так и есть, принц и некромант. Кстати, здесь говорится о дорогом подарке. Я с укором посмотрела на тетю. Воздух вокруг старшего Тори заискрился. Кто-то явно не сдержал высокий магический резерв. Родители а м а д о р а и вовсе сбежали потихом, у а жених вздохнул: «Вы, принцесса, с некромантом на ужине не будет. Я не ожидал, что л е р к а ш м а р и к так быстро о т к л и к н е т с я на письмо, и что вы так скоро приедете. Что же вы не подготовились?» Пожурила Амадора тетя и напомнила: «Но надеюсь, подарок-то будет. Здесь написаны семейные реликвии.» Тетя лишь бед потрясла письмом, а старший т у р и поджал тонкие губы. Все аптекари такие меркантильные. Все аристократы такие скряги. Лертори сжал кулаки, а тетя вцепилась в сумочку. Оба приняли боевую стойку. Лира, и л и с к а я покажу вам парк. Торопливо предложил Амадор и потянул меня за руку. Я покосилась на тетю. Иди, иди, т к а погуляй. А я еще не прикончила. Завтрак. И тетушка кровожадно улыбнулась. Дед. Ректор обратился к родственнику. Составишь нам с Лирой кошмарик компанию? Прости, но нет. У меня здесь намечается свой личный кошмар. С вызовом ответил л е р т о р и Старшие представители двух семейств продолжали буравить друг друга взглядами, я же последовала за Амадором. За тетушку я, конечно, переживала, но у нее с собой был свод законов — весомый аргумент в беседе с противником. Мне же нужно объясниться с Самодором и заверить, что я не против р а с т о р ж е н и я помолвки, а может во всем ему признаюсь. Но это как пойдет. К сожалению, разговор с Самодором не клеился, но я не виноват. а Просто прогуливаясь по дорожкам парка, я обратила внимание на необычного зверя, похожего на серебристую змейку. Меня насторожили многочисленные черные лапы и шесть пар красных глаз на вытянутой морде. Что-то подобное я уже видела. Слышал, вы увлекаетесь зельеварением? Отвлек вопросом о м а д о р Между прочим, в нашей академии есть целительский факультет. Вы могли бы там учиться. Папенька против. Пробурчала я, разглядывая зверя, притаившегося в траве. Но ответила честно: все так и было до тех пор, пока я не ослушалась отца и не сбежала из дома. Понимаю. Я раньше и сам был против того, чтобы женщины учились в академии, о г о р у ш и Ламадор. Так что же поменяло ваше мнение? п о л ю б о п ы т с т в о в а л а я. н у во-первых, я стал ректором, а на этой должности маг должен обладать широтой взглядов, а во-вторых, я встретил одну. Договорить собеседник не успел, потому что я увидел знакомую фигуру, вернее тень, которую отбрасывала на пожухлую траву э т о самая фигура. И ринулась в кусты. Я сейчас, пообещала ошарашенному ректору, разумеется, в кустах, как и предполагала, обнаружилась притаившаяся в засаде Матюша. Рядом с ней сидела та самая змейка с черными лапами и красными глазами. Масики, догадалась я, Матюша, что вы здесь делаете? Серебристая змейка тут же распалась на шесть одинаковых зверьков, которые радостно оскалились. Куда ты? Сюда и мы. Услышала в голове знакомый писк. Мы. Промычала горгулья, подтверждая все выше сказанное. А если вас увидит ректор Тори, вы представляете, какой будет скандал. Вся моя конспирация пойдет драконом обсу под хвост. Лира и Лиска, с вами все в порядке? Раздался со стороны дорожки голос Амадора. Да-да, я сейчас. Громко сообщил а ректору и зашипела на зверей. Скройтесь потихому, у меня ответственный разговор с женихом. Матюша тяжело вздохнула, шикнула на Масиков, те трансформировались в огромную птицу и взмахнув серебристыми крыльями улетели. Сама же горгулья испарилась в светлой дымке. Я поправила парик, натянула на лицо улыбку и вышла к ректору. А м а д о р как воспитанный человек, не стал уточнять, что я делала в кустах. Он как ни в чем не бывало продолжил прогулку, а заодно беседу. э л и с к а давайте говорить на чистоту. А давайте, согласилась я. Дело в том, что я никак не могу на вас жениться, потому что встретил другую. Решительно выдал Амадор и в ы д о х н у л с облегчением. Я же вздрогнула. На стволе дерева моргнули шесть пар красных глаз. Заметив беседку, подхватила ректора под руку и потащила за собой. Что-то я замерзла. Укроемся. И ничего страшного, что беседка слишком х л и п к о е у к р ы т и е Стены из плюща и потолок из мелких р е е к не защитят от ветра и дождя. На чем мы остановились? Вы, кажется, кого-то встретили? Напомнила я. С этого момента поподробнее. Да, в академии я встретила одну адептку. В этот момент я заметила Матюшу. т а прикинулась кусту и с веткой на голове подползала к беседке. Вот ведь. г о р г у л ь я Не сдержалась я. Зачем же вы так? С осуждением произнёс Самодор. Она очень милая девушка. Немного дерзкая, но добрая и любит животных. При душу! Из горла невольно вырвалось шипение, когда Масики переместились на крышу и просунули любопытные морды сквозь решетчатое заграждение. Думал, вы другая. р а с с т р о и л с я ректор Тори и недовольно поджал губы, чем напомнил своего старшего родственника. Я нервно улыбнулась, соображая, как исправить ситуацию. Душ, душно, говорю. Странно, а до этого вам было холодно? Удивился Амадор. Может, вы заболели? Масики уже просунули тельце в беседку и грозились свалиться на ничего не подозревающего ректора. Поэтому я потянула Амадора к выходу. Поговорим в доме. По-моему, вам плохо. Давайте котложим а разговор. Предложил Амадор. Вы идите, я догоню. Ректор указал на дорожку, которая вела к парадному входу во с о б н я к Сам же направился вглубь парка. Он явно был расстроен тем, что разговор по душам не случился. Да и я из-за присутствия шпионов нервничала, вела себя глупо и не успела открыть Амадору правду. В растрепанных чувствах я отправилась в нашей тетушки комнаты и в гостиной застала теплую компанию Матюшу и Фурий. Когда только успели прискакать, ч у я Масики спелись с г о р г у л и е й она их и переточила на лицо преступный сговор. Матюша обосновалась на коврике и лопала печенье, которое служанка оставила в вазочке для дорогих гостей. Масики уселись на спинку дивана, словно на жердочку. Со сложенными крыльями они напоминали крысят. Правда, за эти дни зверьки заметно отъелись, мех красиво серебрился, а на пушистых мордочках красовались довольные улыбки. Я же вас по-хорошему просила оставаться в академии, укорила зверей и сняла парик, обмахивая лицо. Матюша, так себя ответственные горгулии не ведут. О, зверюга пожала плечами и покосилась на Фуре. Намекая, что именно они подбили ее на приключения. Куда ты, туда и мы. Радостно закивали Масики, а я в з в ы л а Нашу перепалку нарушила ворвавшаяся в гостиную тетя Лишбит. Она победно потрясла над головой сумочкой, словно щитом, и плюхнулась на диван, не замечая Масиков. А вот горгулью тетушка увидела и обрадовалась. Детка, и ты здесь. Правильно, поддержка нам пригодится. Мало того, что тетя испортила воспитательный процесс, так еще принялась хвалить провинившихся и хвастаться украшениями. Вот, гордо произнесла она, демонстрируя перстень. Нам подарили обещанную семейную реликвию. Первый раунд за мной. Это же, это же перстень дедушки а м а д о р а Ахнула я, припоминаю, что кольцо еще за завтраком красовалось на м и з и н ц ц е у старшего Тори. А я о чем говорю? Семейные реликвии, подтвердил а т е т я Они пригласили нас на смотри, но явно не знакомятся, хотят расстроить помолвку. Значит, должны компенсировать нам моральную травму. Мы с Адуром битву двух семейств не планировали. Растерянно пробормотала я. Дорогуша, аппетит приходит во время еды, сообщил а т е т я Достала из сумочки бутерброды и передала Матюше. Горгулья довольно зачавкала, подтверждая слова старшего наставника. Я же ужаснулась. После так называемых смотрин семейство Тори может разориться.